Глава 14. Я еще толком не успел осознать, что сражение закончено, а нас всех перекидывает обратно в Кедрастан. Больше всего мне сейчас хочется одного – уединения. Чтобы осознать произошедшее, чтобы обстоятельно и без суеты почитать событийный журнал, прокрутить в уме ход сражения, чтобы просто прийти в себя, но в ближайшее время никакого уединения мне не светит. Союзные кланы – не только не торопится покидать наш гостеприимный замок, а еще и намерены дождаться воскрешения павших на поле боя, чтоб те смогли разделить вместе с выжившими радость победы. Казначей уже просек коммерческий потенциал присутствия в Кедрастане нескольких тысяч разгоряченных боем бойцов. Его помощники уже выносят столы, официанты уже расставляют на столах закуски. Уже крутят попками гоблиняшки-разносчицы, предлагая воинам пиво, вино или желаете чего покрепче. Иваныч, с четверть ведерной кружкой, что выглядит огромной даже в его крупной пятерне, братается с гороховскими гномами. Вы, парни, Эдсама, даже тверже сушеного гороха. Я вас, Эдсама, на пожар бы с собой взял! Леонид подхватывает с вынесенного во двор стола стопку коньяку и, перекрывая галдеж, громко предлагает выпить за мой тактический гений, позволивший в неравной битве одолеть хитроделанных прибалтийских читеров. «Это он, читер!» Григорий Архипыч Горохов пить за Севу, за меня, то есть, отказывается и обличающе тычет в меня пальцем. «Это он, чертов читер! Вы только гляньте!» Не потерял ни одного бойца и взял за бой сразу два клановых уровня. Архибыч пытается урезонить его лысый менеджер. Завидовать нехорошо, а такому солидному человеку, как ты, даже неприлично. А два уровня хапать прилично? У меня полтора клана выхлестнули. Тысяча триста бойцов потеряла по уровню. Мне теперь две недели утраченный опыт по данжам восполнять, а его варвары теперь 120 двадцатые. Может, и неплохой мужик этот Архипыч, но уж больно склочный. Я прям не знаю даже, как реагировать на его наезды. Но за меня решает заступиться глава кавказского клана. Эй, Архипыч, дорогой, зачем так говоришь? Если б не Сева, у тебя бы все две тысячи по уровню потеряли». «А за победу ты опыт получил, да? Неплохой опыт, да? Потерю восполнишь, да?» «И то верно. Судя по объему опыта, что нам насыпали за победу, Архипыч еще и в плюсе окажется. Я так думаю, что даже те три клана, что слились подчистую, в минуса не провалятся. Но сразу два клановых уровня? Тут он прав, только мы хапнули. И да». «Я не потерял ни одного бойца. Мой выигрыш максимальный!» «Я тоже хочу себе клан из варваров!» Выставляет условие гном Горохор, упрямо выпячивая нижнюю губу. «Имей в виду, Леня, первые 20 баллист мне пойдут!» «Извини, Архипыч!» Леонид разводит руками в жесте притворного отчаяния. «Ты сам подписался, что первые 10 баллист отойдут к Севе!» «Но следующие двадцать...» 20... Лысый менеджер выдерживает многозначительную паузу. «Очень, возможно, станут твоими. Обговорим условия». После этих слов Архипыч заметно смягчается и даже соглашается выпить за мелкого удачливого застранца, то есть за меня. Однако уже через несколько минут он поднакидался и закосил и нашел новый повод для придирки. «Сева!» «А почему твои варвары с нами не пьют? Ты скупердяй, наверное? Пиво на них пожалел!» «Мои варвары получают такую же долю с добычи, как в любых других кланах. Не пьют, значит, не хотят. Они люди семейные. У них свои дела имеются». Вот достал меня жлобливый гном-горохор. «Архипыч, ты что, в армии сержантом был? По любому поводу докопаться способен». «Я сержантом?» Архипыч смотрит на меня странным взглядом, будто не может поверить, что я ляпнул подобную глупость. Я жду от него очередного извержения недовольства и даже грубости. Но тот молча разворачивается и отходит от меня подальше. Что тут сказать? Загадочно душа русского гнома. Из оцепенения выводит чей-то сдавленный смех за спиной. Оборачиваюсь. «Да, Сева, это ты учудил». Леонид подтирает уголок глаза тыльной стороной кулака. «Чуть не до слез!» «Да что не так-то? Архибыч у нас целый генерал-майор, а ты его в сержанты. Лысый менеджер не удерживается и снова прыскает. «Уж лучше бы ты его сразу в рядовые разжаловал! Ей-богу, ему бы не так обидно было!» «Ой, извините, я не знал!» «Да ладно, чего там? Сам напросился!» Очень уж ты его впечатлил своим кланом. Никак успокоиться не может, что делал ставку на гномью расу, когда в нашем рукластере буквально под носом обычные варвары обладают таким имбовым потенциалом. Ну, у меня вообще выбора не было. Вернее, был выбор, но орков брать я не захотел. И ты не прогадал, одобряет Леонид. Сева, я смотрю, праздновать ты не настроен. «Не люблю напиваться. Тогда давай отойдем в более спокойное место. Пора обговорить дальнейшие планы». Соглашаюсь и веду менеджера к Костровищу, самому тихому и спокойному месту в Кедрастане. Стоящие на карауле у алтарного храма шаманки молча отдают мне честь, синхронно приложив на пару мгновений правые руки к сердцу. «Вот откуда они это взяли? Я их ничему подобному не учил» и уж подавно не требовал». Леонид едва заметно хмыкнул, но комментировать не стал. «Не надумал еще создавать свой альянс?» спрашивает Леонид, усевшись на грубую деревянную лавку. «Мы же обговаривали, что мой клан рекламирует баллисты. Потенциал клана, я считаю, пока реализован не полностью. Нам еще есть куда расти, так что нет. Свой альянс не хочу. Это нас только затормозит». «Все верно, просто хотел лишний раз уточнить. Главы резко стартанувших кланов частенько ловят звездную болезнь на почве собственной крутизны. Правда, Сева, я рад, что ты сохраняешь трезвомыслие. Кстати, в ближайшее время жду еще 10 баллист. Напоминаю Леониду, а то, зная напористость генерал-майора Горохора, начинаю переживать, как бы тот не отодвинул меня от очереди». На этот счет даже не сомневайся. Лысый менеджер верно считывает мою озабоченность. Работы идут полным ходом. Завтра начнем сборку запчастей. Первые 10 баллист твои. Мое слово «тверже гороха», шутит Леонид и усмехается. Походу, шутки про твердость гороха у нас теперь в тренде. Я тоже усмехаюсь. С облегчением. Пусть отдадут мне причитающиеся баллисты, А дальше распределяют, как хотят, лишь бы нашлись покупатели. Стоят баллисты дорого, а с учетом всех налогов и поборов, что вынужден платить производитель в большой игре, очень дорого. А товар специфический, нужен далеко не всем. А как вообще в целом, кроме меня и Архипыча, желающие приобрести баллисты, найдутся? Обижаешь, Сева, запись сражения с прибалтами полчаса, как выложена в сеть. «Ты теперь медийная личность?» «Да?» «Да, ролик уже в топе кластера Интерес к баллистам колоссальный. С заказами проблем не будет». «Причем, заметь, Сева, кланы хотят получать баллисты вместе с шаманками. Так сказать, желают полный сервис. Не только сами орудия, но и подготовленные расчеты к ним». «Ну, это мы организуем». На базе кедростанской арены можем открыть хоть и артиллерийское училище. Дам задание Костику и Араху, они справятся. Ты, Сев, как будто недоволен чем-то? Все в порядке, просто никогда не стремился к популярности. С этим надо как-то свыкнуться. Свыкайся, это часть твоей работы. Теперь по дальнейшим шагам. Слушаю. Мы получили двухнедельный иммунитет от нападений. Самое время пробить коридор на воссоединение с Большой Землей. Без этого, сам понимаешь, локация обречена. Я готов? Знаю, что готов, а всем остальным нужны сутки, чтобы отвалились посмертные дебафы. Поэтому я хочу, чтобы ты ударил раньше. Лови метку на карте. Открываю карту Большой Земли, разглядываю отмеченную Леонидом точку. В картах я небольшой спец, но, по-моему... Эта точка указывает на некий объект на вершине горы. Что это? Это данж с мобами, а вернее целая локация. И что, крутые мобы там сидят? Мобы отборные, тебе понравится. Как видишь, здесь до сих пор серая зона. Ни мы, ни прибалты зачистить локу не могли. Хотя лока перспективная, давлеющая высота, оборонять очень удобно. А если отстроить там нормальный замок, можно все предгорье контролировать. А вы уверены, что не переоцениваете моих варваров? Топовые альянсы не смогли, а мой скромный клан сможет? Во-первых, Лока имеет численное ограничение на вход. Пропускает только один клан. Иначе бы, конечно, давно зачистили. И все же, есть кланы покруче моего. Тогда слушай во-вторых. Лока многоуровневая, и через каждый уровень нужно пробиваться с боями и, соответственно, с потерями. А после преодоления шести площадок на седьмую, самую сложную, сил ни у кого не хватает. Ни у кого, кроме тебя. Это только ты, Сева, умеешь биться без потерь. Если ты пройдешь шесть уровней, сохранив большую часть войска, то и седьмую одолеешь. Любопытно, а что там за мобы? Гигантские пауки основной урон наносят в ближнем бою, но в довесок плюются ядовитой магией. В принципе, пауки как противники меня устраивают, у нас обширный опыт по части инсектицида, плюс варвары имеют вкаченное сопротивление как травящей магии, так и самим ядом. Может и прав менеджер, это лока прям для нас. И когда нужно выходить? Мне нравится твой боевой настрой, одобряет Леонид. Чем раньше выйдешь, тем лучше. Лока долго, часов на 15 не меньше. И если сможешь завтра ее занять, ух, мы прибол там такой болт нарисуем. Такой отгрызем кусок, что уже не мы, а они окажутся в окружении. Ну что, берешься? Берусь. Проводников дадите, чтоб самим не петлять по предгорьям. Дам, конечно. «А ты что, прямо сейчас готов выходить?» «Прям сейчас отправлю разведчиков с декаром. Он портальный маяк поставит, а мы к нему прыгнем». «Тогда не будем терять времени, проводников сейчас пришлю». Леонид поднимается, с лавки, но уже, собираясь уходить, оборачивается. «Если сможешь занять паучье урочище, рекламировать баллисты, думаю, больше не понадобится». Усмехается, качает головой, и удаляется в сторону портала. О как! Паучье урочище! Видимо, на слуху эта локация. И при всей стратегической важности захватить ее никто не смог. Ни наши не смогли, ни приболты. Ксюша подсаживается рядом со мной на лавку. «Севка, я тебя потеряла! Все бухают, все орут!» «Извини, с Леонидом разговаривал!» «Что опять этот лысый от нас хочет?» «Нам нужно зачистить локу с пауками». «Да не вопрос, когда выходить?» Ксюша бодрится, но я вижу, как она устала. Приобнимаю за плечи, притягиваю к себе, а она едва сдерживает зевок, трет глаза пальцами и роняет голову на мое плечо. «Ты поспи прямо в капсуле, ладно?» «Ладно». Ксюша отрубается, не договорив, и я осторожно укладываю ее на лавку. Я подметил, что чем больше ей приходится магичить в игре, тем раньше на нее накатывает эта странная усталость, хотя теперь она устает не так быстро, и на отдых времени меньше требуется. Я такие объемы маны, как она, даже близко не прокачиваю, но поспать тоже не отказался бы. Сражение далось нелегко. Вызываю по клановому чату главу разведки куда нас Следопыта, а также Иваныча и Дикара. Что характерно, ни Иваныч, ни Дикар проблем с усталостью не испытывают. Вот что значит люди старой закалки. Почти одновременно с ними к островищу прибывают двое обещанных Леонидом проводников. Нарезаю сектора ближайших задач, и когда передовая группа исчезает в портальной вспышке, позволяю себе провалиться в сон. Пока они доберутся, да пока установят портальный маяк, Часика-полтора у меня есть. Просыпаюсь через час с небольшим, полностью отдохнувшим. Ксюша, на удивление, тоже успела отоспаться. Сидит на лавке, смотрит на огонь, на губах блуждает улыбка. Я не хочу ее тревожить, тем более не хочу лезть с дурацким вопросом. О чем таком приятном она думает, глядя на огонь? Но Ксюша услышала, как я заворочился, повернула голову. «Севка, выспался?» «Ага. От ребят новостей не было. Наверное, добрались уже?» «Им еще топать и топать. Иваныч ругается и грозит карами. Это сама, лысому Сусанину. Говорит, им еще пару часов топать. «Так, может, пока в реал выйдем, сожрем чего-нибудь?» «На предмет чего-нибудь сожрать Ксюшу уговаривать не надо. Из игры выскакивает даже раньше меня». Выбираюсь из капсулы, принимаю душ и иду к ее кабинке. Долго ждать не пришлось. Когда Ксюша замотивирована жареными куриными крылышками, то способна выполнить норматив пожарной команды на подъем по тревоге. Мы спускаемся на первый этаж в кафешку. Народу хватает, но свободные столики имеются. Едва успеваем усесться, а рядом уже маячит человекоподобный дроид-официант. Все-таки это поразительно, как быстро мы свыклись с роботами, ходящими на двух ногах. А ведь это очень сложно, заставить железяку ходить подобно человеку, и технологически сложно, и программно. При этом игровой интерфейс определяет дроида как коперя низшего торгового сословия, что вызывает дополнительные вопросы. Зачем понадобилось Корпия в реале присваивать роботу классификацию из мечей и магии? А когда Корпа делает что-то непонятное, это напрягает, потому что ничего, кроме подстав, от корпы я не жду. Дроид-официант из низшего торгового сословия принимает заказ и удаляется в сторону кухни. Его тоже долго ждать не придется. За 7 минут все приготовят и принесут. Люблю эти 7 минут без ожидания. К сожалению, спокойно посидеть не удается. Внимание невольно привлекает раскопризничившийся ребенок лет пяти. Мама что-то негромко втолковывает, видимо, уговаривает кушать кашу. Девочка упирается, отказываясь кормиться даже с ложки. Собственно, ничего особенного не происходит, вполне обыденная сцена. Однако Ксюша решительно поднимается и подходит к матери этой малявки. — У нее зуб, что ли, болит? — спрашивает Ксюша. «Зубик у нас уже не болит, дядя доктор Дроид нам зубик уже выдернул». Молодая мамаша отвечает вроде как «Ксюше», но смотрит при этом на дочку, удерживая приторно-заботливую мину, с которой принято забалтывать мелких детей, но спохватывается. «Вы, вы откуда знаете? Вы медик?» «Целитель», — поправляет Ксюша и решительно подшагивает к ребенку. «Вы позволите?» У мамаши вид несколько ошалелый, она, может, и не позволила бы, но Ксюша уже положила ладони девочки на голову. Девочка тут же перестала голосить, успокоилась, капризная гримаса на лице разгладилась. Она даже глаза прикрыла, будто ее разнежила. Ну вот, Ксюша удовлетворенно отступила от ребенка, убрав руки с головы. «Больше не болит?» Девочка задумалась повозила языком внутри рта, нащупывая дырку от выдранного зуба. Затем даже потыкала пальцем себе в щеку и со всей ответственностью заявила. «Не болит. Кашу будешь кушать? Буду». Мама на радостях забыла Ксюшу поблагодарить. Пользуясь открывшимся окном возможностей, пока детятка не сопротивляется, принялась умело упихивать в дочурку ложку за ложкой. Я дождался, когда Ксюша усядется за наш столик. Ксюша, а что это сейчас было? Ну, что-то типа заклинания исцеления. Что-то типа? А по конкретней, ты ману использовала? Нет, Севка, ну что ты, бар маны в реале серый, неактивный. Но ты назвала это заклинанием. Я назвала это чем-то типа заклинания. Понимаешь, когда я в игре много магичу, в реале потом на кистях рук сохраняется что-то вроде гала-эффекта. Это как остаточное свечение. Севка, не пытай меня, сама ни черта не понимаю. Дроид притащил заказ, и расспросы пришлось прекратить. Потом при случае попробую вытянуть из нее побольше инфы, хотя вряд ли она сможет рассказать больше. А ведь ни у меня, ни у Дикары с Ивановичем. Никаких галлоэффектов не случается. Впрочем, у Ксюши совершенно уникальная ситуация. В игре шаманки непрерывно пополняют ее запас маны. Она выдает заклятий на порядок больше любого другого игрового мага. Кстати, надо будет наведаться к молодым корпорантам-технарям. Они рассказывали про некроманта, выдающего в реале некие спецэффекты. Может, поведают чего нового? Мысль, что корпоранты могут на самом деле поведать что-то новое, заставляет похолодеть. Правильно они тогда сказали, нам только поднятых мертвецов для полного счастья не хватало.